Глава четвертая. СОБЛАЗНЫ ВОЙНЫ Имперское единство России и Ромеи. Ромейская империя. Константинополь. Дворец единства. Квартира их величеств. Домашний кабинет его всевеличия. 25 ноября 1921 года. «Меня царицей соблазняли, но не поддался я». Так, кажется, восклицал, оправдываясь перед грозной супругой Иван Васильевич Бунша в бессмертном фильме об Иване Васильиче. Ну, это точно не про меня. Во-первых, я поддался. Во-вторых, не соблазняли меня царицей. А она сама это все успешно провернула. И сама получила все, что хотела, и мне тонус подняла. Во всех смыслах. Теперь вот моя благоверная спит и видит сны, а я опять прокрался в свой маленький домашний кабинет и вновь засел за бумаги. Ведь у меня были и другие заботы, помимо сладких снов, в объятиях любимой. Что ж, минувшие пару дней весьма обогатили меня как духовно, так и материально. Духовно посредством чтения газет и отчетов всех моих разведок о настроениях в обществе а материально — за счет весьма качественной игры в преферанс на биржах. Да и на фронтах было все сравнительно неплохо. Продолжался штурм порта Сейсин. Пусть без особого успеха пока, но оборону противника мы прогрызаем потихоньку. Японская эскадра, блокировавшая Большой Владивосток, снялась с места и отправилась на юг, в сторону военно-морской базы флота в Нагасаки. Решение в целом ожидаемое, учитывая усилившиеся налеты — нашей авиации на японские корабли, а юг острова Хонсю был пока вне зоны досягаемости наших дальних бомбардировщиков. Однако отход японской эскадры от Владика развязывал сейчас нам руки в северной части Кореи. Пусть первая Тихоокеанская эскадра не имеет в своем составе линкоров, но уход японских линкоров Ямасира и Кавати, а также эскадренного броненосца Асахи с кораблями сопровождения давал возможность трем нашим броненосцам император Павел I, честь и Слава пощипать самурайскую оборону вокруг Сайсина при помощи своих 305 миллиметровых орудий. Так что, спасая свои корабли от потопления нашей авиации, японцы были вынуждены фактически отдать группировку в районе Сайсина нам на растерзание. Что ж, это война, и часто приходится жертвовать малым, дабы спасти все остальное. К тому же, судя по вестям из района Филиппин, джапы все же разделили свою эскадру, и все мощное и достаточно быстроходное спешило сейчас в сторону метрополии. Вторая же часть их эскадры, как сообщает разведка ИСЕТ на Борнео, взошла в порт Мири, где уже ждали проводки суда-конвоя, груженный углем для страны восходящего солнца. Королевство Саравак, к которому относился порт Мири, было нейтральным пусть и под сильным влиянием Лондона, что накладывало определенные ограничения и на нас, и на действия противника, заставляя соблюдать дипломатические и конвенциональные приличия. Но приличия приличиями в высоких кабинетах в Лондоне плохо знают психологию японцев. Японцы — воины по своей сути, а британцы и, в особенности, австралийцы, с точки зрения самураев — это просто презренные торгаши, К тому же вчерашние каторжники. И с каждым днем это мнение ширилось в высших кругах страны восходящего солнца. Агентура в Токио, действовавшая в посольствах западных стран, сообщала о том, что в высоких кабинетах нарастает раздражение относительно поведения Великобритании и Австралии. Особых подробностей известно не было, но тенденции были весьма красноречивыми. Парадоксы реальной войны. Я не стремился заканчивать войну быстро, но империя и мои подданные жаждали от меня громких побед. Конечно, высадка и начало оккупации Хоккайдо — это было эпохальное событие, но с учетом того, что наверняка Хоккайдо по мирному договору придется возвращать взад, а точнее обменивать на искомые для нас территории, ведомство графа Суворина придерживало коней пропаганды. Не слишком уж рисуя восторженной публике значимость всего острова. Иначе мы встретим глухое непонимание в народе, когда дойдет до мира и возврата. Опять пойдут разговоры про то, что нас предали. И хорошо, если только разговоры пойдут. Поэтому охоту на предателей я начал заблаговременно. И элиты в тонусе держать, и народ успокоить, да и развлечения для общества какое-никакое. да. Ход процесса над изменниками и казнокрадами, по ходу дела, вызывал живейший интерес публики. А уж оглашение приговора... А сколько было кулуарных сплетен, что суд ограничится мягкими приговорами, что если кого и казнят, то уж совсем взорвавшихся, остальных же пожурят небольшими сроками и отправят в штрафные роты на фронт. И тут такой жесткий приговор. Больше половины обвиняемых в хищениях, растратах казенных средств выделенных на войну, а то и в сокрытом, но сознательном саботаже и целенаправленном срыве оборонных заказов, обеспечение мобилизованных и мобилизаций, в получении денег и прочих подарков от недружественных стран. В общем, все они были приговорены к смертной казни через повешение. На Болотной площади в Москве. Они, правда, имели право подать прошение на высочайшее имя о помиловании или пересмотре дела – но публика очень сомневалась в том, что я кого-то там сильно уж помилую. Среди приговоренных были весьма колоритные личности. Крупные купцы, чиновники. а вот тот же бывший тамбовский генерал-губернатор Макей Рождественский, к примеру. Военные весьма и весьма высокопоставленные. Несколько депутатов Госдумы. Правда, Дума должна была еще дать согласие на смертную казнь. А они точно не дадут и теперь им всем с этим жить, а приговоренным ждать в камере смертников окончания срока своего мандата. В общем, достаточно заметные личности, чтобы стать предметом пересудов в обществе. Кровь периодически нужно было пускать, особенно в условиях войны. Тактика Ники откладывать решение проблем и вскрытие гнойных язв общества на поле войны себя никак не оправдывала и не оправдала. Вскрытие язв нужно производить вовремя на страх врагам и на славу нам. Что касается материального и бренного, то суета князя Волконского и графа Жилина принесла свои плоды, ведь если высадка на Хоккайдо и была секретной, а также во многом неожиданной для всех, включая японское командование, то вот уже вопрос блокады и взятия под контроль портов и активов этого острова не вызвал такого ажиотажа, а значит, на колебании курсов на биржах это отражалось В менее резкой степени. А вот операция против острова Саду стала неожиданностью для всех, даже для подавляющего большинства непосредственных исполнителей. Высадку бойцов ССО, десанта и морпехи в тренировочном режиме проводили совсем против другого объекта, и лишь после полной изоляции за неделю до операции они получили допуск к реальным планам и тренировкам — Да и то сроки операции были обозначены как весна 1922 года. Так что... В общем, неожиданность при соответствующем инсайде всегда приносит деньги. И часто очень большие деньги. Или огромные деньги, как в моем случае. Реакция моих коллег по мраморному клубу была вполне прогнозируемой. Они забили мне стрелку и захотели перетереть. Так что нам предстоят терки на мраморном острове. Не любят мои партнеры, когда их играют в темную. Они могут не только не успеть поставить в мировых скачках, но и, засуетившись, вообще поставить не на ту лошадь и крупно проиграть. А такого поворота событий они не любят особенно. И могут начать нервничать. Ладно, чай не впервой. Завариваю себе зеленый китайский чай — Вспомнился вопрос Маши, которая у меня Давича спросила с недоумением: А ты что, и вправду собираешься сохранять единство Китая? Я тогда хмыкнул, лишь покачал головой. А что я мог ответить? Мне и самому непонятно пока. Да, Империя, сын, наш союзник, нужный союзник и важный для нас. Очень перспективный. Союзник, которого мы десятками нитей держим за горло, и вежливо, почтительно улыбаясь, можем направить его куда угодно. Но готовы ли мы дать ЦИН возможность восстановить свой суверенитет над всей Поднебесной? А это уже совсем непростой вопрос. Пока Манчжурия, Монголия и Восточный Туркестан под нашим патронатом, а региональные военные клики не дают ЦИН возможность крепко встать на побережье Южно-Китайского и Восточно-Китайского морей, нас в целом все устраивает. Мы не дадим свалить ЦИН, но и не дадим ЦИН одержать решительную победу. Ничто не ново под луной. Ужасный одноглазый старик Кемаль не дает султану Мехмеду V одержать, при нашей недостаточно решительной поддержке, решительную победу над сепаратистами Карамании. Но и мы не даем Кемалю взять верх. А когда он попытался взорваться, оперевшись на британцев весной 1918 года, его армия была разгромлена нашими войсками, а сам Кемаль уцелел лишь непостижимым чудом». Такая же примерно картина, опуская за скобки нюансы и Великодакии, и Великом Афганистане, и Восточном Туркестане, и в Монголии внешней и внутренней, и Манжурии, она же Сунгария. И много где еще. Разделяй властвуй. Старый имперский принцип, но ничто не ново под луной. Чай. Приятный напиток на ночь. Дарит покой и умиротворение, но не мне и не в этот раз. Война с Японией. Вторая война. И в отличие от первой, эта кампания шла в основном по нашим правилам. Мне пришлось приложить для этого много и множество усилий самого разного плана. В теории я мог бы закончить эту войну еще до Нового года, подписав где-то в марте мирный договор на наших условиях. Пусть речь не шла о безоговорочной капитуляции самураев, но мне это было и не надо». Но мои генералы и адмиралы были настроены на скорейший разгром Японии и безоговорочное отмещение за Цусиму и прочее унижение прошлой войны. И я не мог не учитывать настроений среди своих военачальников. Может, ваш покорный слуга тут и в авторитете, но пара-тройка роковых ошибок, и про меня можно будет сказать сик трансит Gloria Mundi». Понятно, что пока я так далеко от театра военных действий, Ничего эпохального там не случится. У главной победы будет лишь один автор. И автор этот, ваш покорный слуга, иного быть не может. Локальные битвы и операции я готов уступить своим, генералам и адмиралам. Но не всеобщую победу в войне. Знаем мы это кино, проходили уже. Душно в кабинете, распахиваю окно. Ночь над Босфором. Потепляло сегодня, стих ветер... Ночная температура поднялась до 12 градусов. Среди редких облаков проплывал полумесяц убывающей луны. «Ты чего не спишь?» Маша за спиной обеспокоенно завертела головой. «Я не оборачиваюсь, мне отражение в стекле достаточно». Хмыкаю. «Радость моя. Пошли погуляем». Жена как-то поперхнулась, закашлялась и лишь бросила. «Нет, ты точно заболел. Гулять в конце ноября в три часа ночи? Ну, пошли, если не шутишь». Четверть часа спустя мы гуляли по набережной вдоль дворца. Сказать, что генерал Климович был не очень доволен, это ничего не сказать. Не говоря уж о том, что самого генерала подняли с постели ради чудачества августейшей четы. В принципе, ничего экстраординарного в плане безопасности не предвиделось. Поскольку набережная у дворца единство была закрытой для прохода и проезда. Гуляющих и прочих рыбаков там не было и быть не могло но не любил генерал подобной моей выходки. Впрочем, уверен, что любой начальник службы безопасности будет недоволен, что его подопечные неожиданно начинают где-то шляться по ночам. Набережную перед нашим выходом еще раз не проверили. Акваторию у дворца повторно не расчистили от всяких посудин и плавающих предметов и прочее, прочее, прочее. Но это была головная боль барона Климовича. Нам же хватало свежего воздуха, моря и луны в небе. Практически романтика. Прохладный ночной бриз был божествен. Пахло морем, какими-то водорослями в воздухе присутствовала нотка горечь от дымов домашних очагов, проходящих по Босфору судов и боевых кораблей, от многочисленных костров рыбаков, которые готовили свои филюки к выходу на лов. Меньше двух часов до восхода солнца, меньше часа до утренней зари — Какой же тут сону у занятых людей? На крейсере Аврора звякнули склянки. Половина четвертого утра. Вскоре склянки Авроры возвестят о приходе Авроры, богини утренней зари. Наступит новый день. А пока мы с Машей просто гуляем. Говорить не хотелось. Мы гуляли, дышали воздухом, стояли обнявшись, иногда целовались. В общем, вели себя примерно так же, как ведут себя нормальные молодые люди в подобной ситуации. Маша чувствовала, что мне нужно что-то ей сказать, но не лезла с расспросами. Люблю свою жену в том числе и за это чудесное качество. Наконец я заговорил. Знаешь, я сегодня в очередной раз думал о том, что история не только пошла кувырком, но и меняется совершенно удивительным образом. Вспоминал и твои слова, сказанные тобой тогда на поляне, на острове, когда ты меня разоблачила» про то, что от моей воли идет трещинами мироздания, а люди меняются, словно глина под рукой гончара. Конечно, это метафора, не более. Однако иной раз я с определенным ужасом и оторопью слежу за тем, как развиваются события. Мир меняется слишком быстро, даже для меня. Нет, разумеется, у меня нет никакой такой волшебной силы. Я вовсе не супергерой, да и вообще... Маша не перебивала и даже не смотрела мне в лицо, явно боясь сбить меня с мысли неосторожным словом или взглядом. Она за годы нашей совместной жизни знала, что в таких случаях меня перебивать не следует, ибо я просто замкнусь в себе, и все. Если я уж дозрел до того, чтобы с ней поделиться, то отнестись к этому следует со всей серьезностью. Я продолжал, глядя куда-то в морскую гладь. Да, история меняется слишком быстро. Я долго пытался понять, почему это все так происходит. Понятно, что всякие божественные промыслы, игру проведения, судьбу и всю прочую метафизику я отмел ходу и не колеблясь. Тогда что? Ведь это же объективные наблюдения. А значит, им должно быть рациональное объяснение. И мне нужно было это объяснение. Ведь иначе я не только не смогу прогнозировать завтрашний день, но и спать не буду ночами. И вообще, вскоре свалюсь с копыт от нервного напряжения и физического переутомления. Собственно, ты меня в таком состоянии видела уже не раз. Жена кивнула, вновь промолчав. Кивка было достаточно. Я тоже замолчал. Небо на востоке начинает сереть. Вот уже видны силуэты холмов на той стороне Босфора. Время ночи уходит. Никакого чуда нет. Я это точно знаю. Просто я знаю прямую дорогу и вижу цель. Я иду вперед, перешагивая через две ступеньки, в то время, пока другие осваивают ступеньку за ступенькой. Так было. Это дало мне и России преимущество, позволив резко сократить наше отставание. Так было, но, видимо, больше так не будет. Мир, который я знал, остался в прошлом. Россия движется вперед все быстрее, но и наши основные соперники-конкуренты в целом сообразили уже, что русские не такие уж безнадежные лапти и варвары, что с ними нужно держать ухо востро и быстро перенимать опыт России. Пример — бурное развитие авиации и, в частности, морской авиации. Я ускорил события лет на 20, а то и 30, и то, что должно было появиться лишь в первой половине сороковых, уже совершенно точно возникнет в первой половине двадцатых. х один прорыв в истории тянет за собой кучу других — а потом уже и все остальное меняется стремительно и необратимо. Обрати только внимание на женскую и мужскую моду начала 1920-х годов. Мы с тобой, ты с Натали, просто перевернули моду. Она уже в чем-то мода 20-х, в чем-то уже 30-х, а иногда уже даже 40-х, и наметанный глаз различит нотки 50-х и 60-х годов. Просто нынешняя публика пока не знает, куда смотреть и на что обращать внимание. Но это факт. Маша согласилась: Да, бурное развитие моды стало следствием рекламной кампании трех минувших Олимпийских игр и всемирной выставки, открытия сети курортов в Ромее и картин производства империи кино, где актрисы щеголяют одна продвинутее другой. Даже самая известная модельер России, госпожа Надежда Ломанова, шьет все более смелые модерновые наряды, обшивая не только весь высший свет, но и лучшие театры трех столиц а также нового Илеона. И, конечно же, самые высокобюджетные картины империи кино в лице их лучших и самых дорогих актрис. Нужно ли говорить, что вся публика начала массово переходить на более стройные и укороченные модели? А что ускорило прогрессы в других направлениях моды, в легкой промышленности и так далее? Усмехаюсь. Мне тут и, и доложился о том, что ему птички нашептали про то, что госпожа Ломанова, очень переживает, мол, наша обожаемая государыня не заказала до сих пор у нее ни одного платья, в то время как у Алекс был целый гардероб ее самых изысканных и умопомрачительных нарядов. Дальше уже идут намеки и пересуды, что, мол, Натали Ломанову к тебе не подпускает, боясь конкуренции, в то время как наряды Натали совсем невзрачные по сравнению с платьями великой Ломановой. А она, между прочим, имеет официальный статус поставщик двора его всевеличия. Что скажешь?» Императрица хмыкнула. «А ты знаешь, как шьет платье Ломанова? Модель, на которую шьется наряд, должна стоять неподвижно, пока великая мастерица прямо по телу начинает резать, кромсать, закалывать булавками. И все это многие часы подряд, поскольку прерваться невозможно. Платье просто рассыплется». «Чешу нос». Хм. И что это за новый метод? Маша засмеялась. Ломанова просто не умеет кроить. Делать выкройки на бумаге, вырезать нужные куски, собирать их с тем, чтобы потом провести примерку. Делать она этого не умеет, а поэтому заказчицам, включая Алекс, приходится терпеть, поскольку Ломанова действительно гений, а бренд ее стоит очень дорого. Киваю. Понятно, на что только не пойдешь ради красоты, даже на жертвы. Вновь смешок. — И вправду хочешь, чтобы я так мучилась под иголками у госпожи Ломановой? — Нет уж. Модный дом Натали меня вполне устраивает. Там творят лучшие кутюрье Европы. — Нет, радость моя, конечно же, не хочу. Красота, может, и требует жертв, но я не хочу приносить в жертву тебя. Жена рассмеялась и щелкнула меня пальцем по носу. — Ой, все мужчины так говорят, но все хотят, чтобы их жены и подруги были красивыми. — Парирую. А женщины не хотят, чтобы их мужья и кавалеры выглядели прилично. Ироничное. Мужчина должен быть чуть красивее черта. Смех. Поцелуй. Мы помолчали. Скоро уже рассвет. И я продолжил с того места, на котором прервался. Еще одним фактором бурных изменений истории стало сохранение монархии в Европе. Это совершенно меняет весь расклад отношений и развития. Да, войны между монархиями в истории случались регулярно и регулярно будут происходить, в этом нет ничего нового. Но монархи в большинстве своем мыслят иначе, чем вожди мелких лавочников или партийных чинуш, вдруг объявивших себя гласом народным. В нашей с тобой истории Европа стала более стабильной и более нацеленной в будущее. Маша возразила. Но идеи национал-социализма возникли не благодаря только Гитлеру и его шайке. Их корни заложены еще во Втором рейхе и... Я после того, как ты меня просветил по поводу твоего минувшего будущего, ясно вижу все предпосылки появления национал-социализма в Германии и в нашей версии истории. Парирую. Это так. Все эти идеи насчет жизненного пространства на Востоке, превосходства немцев и прочих арийцев, идеи насчет объявления унтерменшами всех остальных появились не в 30-е годы и даже не в 20-е. Это наследие времен Второго рейха. Но есть несколько отличий. Первое отличие. В нашей нынешней истории Германия войну не проиграла и не была унижена. Я все сделал, чтобы случилось именно так. Второе, как следствие первого, в Рейхе сохранилась монархия, а движение реваншизма трансформировалось в желание Берлина добиться поставленных перед Великой войной задач. Расширение колониальной системы в пользу Германии – Продолжение противостояния с Британией как главным препятствием на пути расширения немецких интересов. Борьба с американской плутократией. И третье отличие, возможно, основное, в отличие от моей истории, русские в глазах немцев теперь не воспринимаются как меньше. Русские – доблестные воины, а Россия – достойный противник, которого лучше иметь в союзниках, поскольку победить его на поле боя очень затруднительно и себе дороже. В голосе императрицы слышится сомнение. А ты уверен, что Германия не нападет на Россию? Уверен, что нападет, как только у них такая возможность появится. А мы, в свою очередь, им такую возможность дадим. Вот сейчас, например, все основные силы России сконцентрированы на Дальнем Востоке. В европейской части наши войска либо держат границу, либо удерживают периферии империи. Большей частью наши дивизии мало изменились со времен Великой войны. Военная реформа и перевооружение их коснулись мало, а Штат их развернут по нормам мирного времени. Так что да, если Германия умудрится нанести удар и сумеет в приграничном сражении опрокинуть нашу армию, мы можем получить крайне неприятную ситуацию. Но, во-первых, в Берлине прекрасно понимают, что даже при таком раскладе война с Россией не закончится, а будет только начинаться. Во-вторых, до времен танковых клиньев Гудериана Мы еще не развились, а Великая война показала, что всякого рода планы Шлиффена-Мольтке при техническом развитии времен Первой мировой прекрасно смотрятся лишь на бумаге. В-третьих, у Рейха сейчас просто нет сил для такой масштабной и тяжелой войны. А мы, разумеется, следим за возможным развертыванием немецких дивизий на штаты военного времени. Ничего этого пока нет. Потому я и позволил себе двинуть на Дальний Восток свои лучшие и самые оснащенные войска. Так что нет, рейх сейчас на нас не нападет. А возвращаясь к тому, что я говорил, в сохранении монархии, а значит и стабильности во всех европейских странах, отсутствие на карте всего, что связано с Гитлером, Муссолини, сталиным Лениным, Троцким, возможность держать на коротком поводке мелкие, но очень агрессивные страны, типа тех же Румынии, Венгрии, Польши и прочие Хорватии, все это практически гарантирует нас и историю от такого безумия, которое творилось в Европе в мои времена в 30-е и 40-е годы. Да, война будет, практически неизбежна новая война, но это будет другая война. И тут меня как раз бурное развитие технологий и беспокоит. Почему? Потому радость моя, что есть у меня чуйка, что это будет не просто второй акт великой войны. Это будет страшный симбиоз второй и третьей мировых войн грядущего в одном флаконе. И хорошо, если без технологий звездных войн и без разрушителей звездных королей. Шутка. Почти. Имперское единство России Ромей. Ромейская империя. Мраморный остров. 25 ноября 1921 года. Приветствую вас, господа. Итак, сегодня меня очередное заседание нашего клуба. Нашего, не побоюсь этого слова, союза четырех. Да простит меня, сэр Артур канан Дойл, которому и не снились игры и заговоры нашего масштаба. Впрочем, я отвлекся. Месяц назад мы собирались здесь же. Тогда, напомню, речь шла о том, что правительству в Лондоне срочно нужна война для мобилизации избирателей в период досрочных выборов. Что ж, войны между Россией и Великобританией пока не случилось. И, судя по объявленным досрочным выборам, формально войны между нашими странами и не случится, поскольку объявить войну действующее правительство на Даунинг-стрит-10 не может по закону, а Россия-Британия объявлять официальную войну пока не собирается. Между тем, события в Азиатско-Тихоокеанском регионе идут своим чередом. Вторая русско-японская война, по факту, так и не переросла в Третью Тихоокеанскую, Насколько я понимаю, некоторые операции русских сил вызывают интерес у членов клуба, и возникла необходимость это все обсудить. Я правильно понимаю ситуацию? Вам слово, коллеги. Я завершил вступительное слово и раскурил трубку, показывая всем, что я пока воздержусь от лишних слов, давая им возможность обозначить свои позиции. Принц Половичини, главный виновник прошлого экстренного заседания клуба, взял слово первым. Коллеги, действительно уверен, что вопросы у нас всех имеются. Что ж, войны между Москвой и Лондоном в виде ожидавшегося нападения русских войск на британский конвой не произошло. Собственно, не произошло по нескольким причинам. Во-первых, на Даунинг-стрит-10 переиграли стратегию, придя к выводу, что маленькой победоносной войны с Россией на Дальнем Востоке и в зоне Тихого океана у Великобритании не получится что создавало определенные риски перед датой голосования на выборах. Во-вторых, было признано, что война между Австралией и Россией мало повлияет на общественное мнение внутри Великобритании. В-третьих, поддержка войны в доминионах находится на самом низком уровне со времен Великой войны настолько низком, что Канада и Новая Зеландия отказались от участия в боевых действиях на отрез. Австралия хоть и согласилась, но с очень большими дебатами в правительстве. Не следует забывать о факторе Западной Австралии, которая в очередной раз напомнила, пусть и полуофициально, что она не подписывала договор о вхождении в состав Австралийского Союза. Но поскольку в Лондоне продолжали играть в странную игру под названием «мобилизация общественного мнения с минимальным риском появления плохих новостей перед выборами», то Лондон продолжил уверять Токио, что все нормально. Что это просто такой хитрый план вступления Великобритании в войну против России на стороне Японии. И что вот-вот будет нанесен сокрушительный удар. Что заставляет японцев продолжать яростно сражаться. Проблема только в том, что уже к Рождеству японцам все станет ясно насчет британцев и ошибочности союза с Лондоном. Герман Барух кивнул. Сложившееся положение вызывает крайнее беспокойство среди заинтересованных лиц в Соединенных Штатах. Это странно. Я бы даже сказал, опереточная война приносит убытки и неопределенность на рынке. Высадка русских войск на Хоккайдо и на острове Саду весьма ощутимо поколебала спокойствие на Уолл-стрит. Японские акции ощутимо просели, и биржи балансируют на грани паники. Если Россия продолжит свою политику оберегания Австралии от решения вступить в эту войну, то не позднее, чем через месяц-два, Токио сядет за стол переговоров о довольно унизительном мире. Такой поворот событий понизит акции японских компаний практически до мусорного уровня. Многие из тех, кто вложился в Японию, понесут убытки, а может и объявят о своем банкротстве. «Спокойно отпиваю чай из чашки». Промокнув губы белоснежной салфеткой, замечаю. Банкротство одних — это всегда рост благосостояния других. Но Барух был не склонен просто соглашаться со мной в этом вопросе. «Михаил, когда затевалась эта война, мы говорили о переформатировании многих раскладов в регионе Юго-Восточной Азии и Тихого океана. Что нам одна Япония, если победа на ней в войне мало что меняет в общем балансе сил?» Даже поражение Токио не повлияет решительным образом на изменение ситуации, поскольку Япония пока слишком слабо влияет на события как в финансовом плане, так и в военном. Принц-фугер Бабенхаузен Карл V не остался в стороне. «Михаил, когда мы вкладывали деньги в развитие твоего флота и твоей армии, у нас была договоренность о том, что русские армии и флот помогут клубу решить наши интересы в том полушарии». И напомню тебе, что наши интересы намного обширнее и простираются намного дальше, чем Япония. Эта война лишь часть большого переформатирования мира под интересы клуба. Не так ли? Киваю. Да, такой разговор был. Пусть не так буквально, что прям вот русская армия – это силовой инструмент, но огромные вложения со стороны клуба вовсе не являлись альтруизмом. Как и у любой мафии, у клуба был свой инструмент силовой поддержки. Этот инструмент меня в целом устраивал, поскольку силовой блок клуба был в моих руках. Финансы финансами, но иногда и сет недостаточно. Нужны линкоры, гаубицы и самолеты. Что ж, денег мне дали, и режим наибольшего благоприятствования при подготовке к войне создали. Теперь партнеры по опасному бизнесу хотят выплаты дивидендов с моей стороны. Словно прочитав мои мысли, Барух напомнил. Организовать покупку кораблей для твоей третьей тихоокеанской эскадры было непросто. Флот США и командование были категорически против. Хмыкаю. Конечно, приобрели рухлить по цене новых современных кораблей. Последовал достаточно сухой ответ. Но ты смог приобрести нужное быстро и в тайне для японцев, не так ли? И вот теперь среди заинтересованных лиц в Америке возникают вопросы. А зачем мы России помогли приобрести эти корабли? Да еще и дали льготный кредит на это. Зачем нам победа русских над японцами? Не проще ли было отложить продажу кораблей до весны? И, Михаил, хочу тебе заметить, что семейство Барух взяло на себя ряд обязательств, продвигая продажу России этих кораблей. Быстрая победа над Японией не согласуется ни с нашими интересами, ни с интересами наших инвесторов. Вряд ли инвесторов интересуют выгоды Москвы по результатам этой войны в виде возврата Юга-Сахалина или какого-то порта Артура. Позволь тебе напомнить, что деньги инвестировали вовсе не ради этого. Вновь половичине. К тому же русский флот тщательно избегал атаковать кенгурятников, а те, в свою очередь, всякий раз уклонялись от прямого столкновения. Ситуация зависла в зыбком равновесии. И непозволительно зыбком равновесии, я бы так сказал. Территориальные приобретения за счет Японии станут бонусом для России — Но в эту войну наш клуб вкладывался вовсе не ради этого. Мне еще удается сдерживать фронту в Сити, но наше влияние ослабнет, если тебе, Михаил, не удастся ослабить наших противников. Только так можно сделать промышленников острова сговорчивее. Имперское единство России и Роме. Ромейская империя. Константинополь. Дворец единства. Кабинет его всевеличия. 26 ноября 1921 года. «Что ж, граф, я услышал ваше прошение относительно дозволения на ваш брак. Соответствующие службы, как вам известно, изучат кандидатуру вашей будущей невесты и дадут мне свое заключение». Граф Жилин поднялся с места и склонил голову. «Благодарю вас, ваше всевеличие. Всегда готов служить вам и интересам вашего дома». Киваю. «Отрадно слышать, Сергей Петрович, право слово. В целом я доволен вашей службой. Однако некие языки утверждают, что не все так славно в датском королевстве, как говаривал старик Шекспир. Вот, благоволите ознакомиться. Передаю ему папку. Не очень толстую, но ему хватит и этого». Жилин, заметно побледнев, принял папку из моих рук и, раскрыв, принялся просматривать содержимое. Судя по тому, что он не слишком-то тратил время на чтение, Материалы, так или иначе, были ему в целом знакомы. Меня же интересовала его реакция. Нет, руки у него не дрожали, пальцы не бегали суетливо, он не вытирал судорожно пот со лба, да и капель пота на лбу вовсе не было. Равно как и не было жара и прочего изменения баланса температуры за счет прилива крови и повышения давления. Он довольно спокойно дочитал и, закрыв папку, протянул мне ее назад». Затем встал, направил придворную ливрею и безо всякой рисовки склонил голову. «Виноват ваше императорское всесвятейшество и величие. Жду ваших повелений. Моя жизнь и честь в ваших руках. Исполню любое ваше желание по данному делу. Думаю, что трибуналы и разбирательства мне не грозят». Киваю. «Да, не грозят. Вы для этого слишком много знаете. Слишком много для публичного процесса и казни». «Но объясните мне, чего вам не хватало? Я дал вам все. Титул, богатство, положение, роскошную жизнь в Италии. И что я получил в ответ?» «Вы, сударь, изволили утаить часть денег от операций. Моих денег. Неужели вы думали, что я не узнаю об этом? Так и в чем же дело, граф?» Тот кашлянул и глухо проговорил. «Я не утаивал ваши деньги, государь. Я не крыса. Это мои личные деньги, о которых вы не знаете». Ваши службы не слишком глубоко копали по понятным причинам щекотливости ситуации. Я хотел выйти из игры, государь, залечь на дно, сменить имя и внешность, уехать в Южную Америку. На это нужны были деньги, о которых не знаете вы и ваши спецслужбы. А получить такую сумму вот так вот вдруг, и чтобы никто не заметил, довольно проблематично. Но я рискнул, ибо время уже поджимало. И куда же вы так торопились, милостивый государь? Жилин спокойно откинулся на спинку стула. «Я чувствовал, что мой час вскоре пробьет и за мной придут. Я знал слишком много обо всем, чего простым смертным знать не следует. А сильные мира всего умеют оберегать свои секреты. И вдруг за последние пару месяцев в Европе и США произошла череда обычных бытовых смертей среди людей вроде меня, людей, работающих на очень влиятельных лиц» или на структуры, чье название ничего не скажет простому обывателю. В общем, с моими, так сказать, коллегами стали случаться всякие трагические неприятности. Ничего криминального. Все довольно банально. Отказ тормозов на резком повороте проблемы с сердцем, кто-то утонул на рыбалке и так далее. Я решил резко засобираться в Южную Америку, посчитав, что пора исчезнуть, пока за мной не пришли всякие несчастные случаи. Как вы верно заметили, государь, я слишком много знаю. Интересуюсь. И почему вы не исчезли? Граф криво усмехнулся. Дело в том, государь, что на меня каким-то образом вышли люди от южноамериканской ветви дома Ротшильдов и предложили сотрудничество. Информация в обмен на очень большие деньги наличным и помощь в легализации в любой стране Латинской Америки по моему выбору. И тут я понял, что от сильных мира сего я не спрячусь нигде на свете. И что я уже покойник. Особенно если поеду к Ротшильдам. Так что я не поехал. Барабанем пальцами по столешнице. Что ж, история связана, тем более, что это все в основном правда. Пусть и не истина в последней инстанции. Правда хотя бы потому, что именно Ротшильды мне жили на издали. С наилучшими пожеланиями и надеждами, так сказать, на сотрудничество в будущем. А судя по этому сливу, Ротшильды окончательно убедились, что на Жилина рассчитывать более не стоит. Особого компромата, помимо уже переданного мне, на него, очевидно, не имеется. Но мои службы проверят его от и до. А такой слив, насколько я понимаю их замысел, внесет некоторый хаос в мое личное окружение и затруднит проведение масштабных операций. «Позволю себе поинтересоваться, милостивый государь. О прошении о дозволении на брак — это элемент операции прикрытия вашего исчезновения? Все будут отвлечены на изучение вашей невесты, никому и в голову не придет присматриваться к вам, тем более сомневаться в том, что вы настолько уж лояльны и даже что-то замыслили. А затем с вами что-то случается. Пожар какой-нибудь или машина сгорела в аварии. Тело опознать невозможно». И, как говорится, все концы в воду. Можно даже вместе с автомобилем и обгоревшим трупом. Может, его там еще и рыба подпортит, Так ведь? Жилин отрицательно покачал головой. Не совсем, государь. Некоторую суету с поиском невесты я действительно задумал как часть операции прикрытия. Но потом нет. Я подал прошение о дозволении на брак уже после того, как решил остаться. Я не стал бы так подводить барышню шмыкаю. Что ж, допустим, допустим. Весьма занятная история. Ладно. В общем, так, Сергей Петрович, признаюсь, вы меня очень разочаровали. Разумеется, больше не может быть и речи о вашем допуске к моим личным финансам в дальнейшем. На ваш счет состоится следствие со стороны моих личных структур. Если никакого больше предательства с вашей стороны обнаружено не будет, то я подучу вам работу исходя из вашего ума и квалификации. «А пока поезжайте в Нижний Новгород. Насколько я знаю, вы давно не видели свою матушку. На Официально вы в отпуске по состоянию здоровья. На весь период следственных действий. Это может быть месяц, может и два. Разумеется, за вами будет осуществляться негласный надзор. Так что, надеюсь, обойдемся без ваших внезапных отправлений на рыбалку или охоту». О всех отлучках, походах и встречах вы обязаны заранее предупредить помощника имперского комиссара, господина Архангельского. На этом аудиенция окончена. Дождавшись, пока Жилин дойдет до двери кабинета, окликаю его. Да, и все деньги, о которых я якобы не знаю, должны быть перечислены в фонд дикой природы, экспедиции службы егермейстера двора. Зверушкам тоже нужно что-то есть. Все понятно». Герой нашего времени вытянулся и щелкнул каблуками. «Так точно, ваше императорское всесвятейшество и величие!» «Киваю. Ступайте, граф!» «Все еще граф, все еще небезымянный подвал. И есть шанс, что его обезображенный труп не найдут завтра в лесу и не спишут на волки подрали, или муравьи затоптали. Конечно, будь это не Жилин, я бы так и поступил, но его мозг слишком ценен для меня» чтобы я вот так разбрасывался кадрами. Даже кадрами, которые решили попробовать выйти из игры. А из нашей игры выход только вперед ногами. Ладно, в конце концов, напрямую он меня вроде не предавал. Следствие покажет. Если все нормально, то определю его денежным мешком к емцу. Высед как раз нехватка хитрого финансирования хитрых операций. Думаю, Жилин там будет как раз к месту. Государь, дозволите? Удивленно поднимаю брови. «Вы еще здесь, граф?» Тот слегка тушуется. «Нежайший, прошу простить, ваше всевеличие, но тут такое дело...» В общем, глава Royal Dutch Shell мистер Генри Деттердинг спрашивает дозволение на высочайшую аудиенцию. Хмуро интересуюсь. «С какой такой радости? Что ему надо?» Осторожный подбор слов. «Смею полагать, что данного господина интересует безопасность их нефтяных активов В зоне театра военных действий. Барабаню пальцами. В целом, чего-то подобного следовало ожидать, но... Нет, обойдется. Не почину такие встречи. Я подберу переговорщиков по его уровню полета. Ступайте, граф.